Глава одиннадцатая Лифт бесшумно поднимал нас на тридцатый этаж. Я смотрела на отражение в зеркальных дверях. Бледное лицо, напряжённые плечи, руки, сжимающие ручку сумки. Белов стоял рядом, спокойный, уверенный. И от этого спокойствия мне становилось чуть легче. Двери открылись. Мы вышли в просторный холл с панорамными окнами. За стеклянной стеной виднелась приемная, а за ней массивная дверь с табличкой А.В. Каменский. Секретарь, женщина лет сорока в строгом костюме, Встретила нас профессиональной улыбкой. «Максим Игоревич, добрый день!» «Александр Викторович ждёт вас!» Белов кивнул, посмотрел на меня. «Готовы?» Я выдохнула. «Да». Мы прошли в кабинет. Просторное помещение, залитое светом из огромных окон. Минимум мебели. Массивный стол у окна, кожаные кресла, стеллажи с книгами. На стенах картины городов, фотографии строек. Всё строго, дорого, без лишнего пафоса. За столом сидел мужчина лет шестидесяти. Высокий, худощавый, с седыми волосами, зачесанными назад. Лицо жёсткое, с резкими чертами, но глаза живые, острые. Он встал, когда мы вошли, и я невольно отметила, как он двигается, уверенно, без суеты. «Максим?» Он протянул руку Белову, пожал крепко-коротко. Потом повернулся ко мне. «Елена Андреевна, полагаю?» да Он протянул руку и мне. Рукопожатие сильное, но без демонстрации власти. Александр Каменский, садитесь, пожалуйста. Мы сели в кресло напротив его стола. Каменский вернулся на своё место, скрестил пальцы на столе и посмотрел на меня внимательно, изучающе, но без пренебрежения. Максим передал мне ваши документы. Я их изучил, всё проверил. Он сделал паузу. Вы правы. Вашего сына используют. Что вы хотите от меня?» Я сжала руки, лежащие на коленях. «Я хочу понять, что происходит. Зачем моему бывшему мужу нужна ваша дочь?» Зачем он втянул Дениса в эту схему? Каменский откинулся в кресле, посмотрел в окно. Молчал несколько секунд, будто выбирал слова. Чтобы вы поняли, мне придётся рассказать старую историю. Слушаю. Он повернулся ко мне. Мы с Михаилом были партнёрами. Амбициозными, готовыми на многое ради успеха. Был еще третий, Игорь Соколов. Сын крупного бизнесмена. Привел деньги своего отца в наш проект. Реконструкция старого завода в Москве под торговый центр. Хорошая сделка, большие перспективы. Он говорил ровно. Без эмоций. Будто читал отчёт. Я отвечал за строительную часть. Контролировал подрядчиков сроки. Михаил занимался поставками материалов. Соколов – финансированием. Всё шло нормально первые месяцы. А потом начались проблемы. Каменский встал, подошёл к окну вернулся ко мне спиной. Материалы приходили с опозданием или не те, что заказывали. Качество хуже, чем в договоре. Я пытался разобраться, но Михаил все объяснял. Форс-мажоры, проблемы с поставщиками, задержки на таможне. Я верил. Мы ведь были партнерами, друзьями. В его голосе появилась горечь. Но Соколов-старший не был дураком. Он начал собственную проверку и выяснил, что мы заказывали дешёвые материалы, выставляли счета за дорогие, а разницу клали себе в карман. Миллионы рублей на протяжении полугода. Я сидела, не дыша. Значит, всё так и было. Михаил украл. Когда это вскрылось, проект рухнул. Соколов вышел, потребовал вернуть деньги, пригрозил уголовным делом. Каменский обернулся. Доказательства были спорными, но если бы начали копать дальше... «Михаила могли посадить». «И вы его прикрыли», — сказала я тихо. Он кивнул. «Да, я... Мы были друзьями. Я думал, он ошибся, поддался соблазну. Но это можно исправить». Договорился с поставщиками, решил с Соколовым. Заплатил компенсацию. Михаил остался на свободе. Но я сохранил все документы, все доказательства его вины. Он вернулся к столу, сел. С тех пор мы не общались. Я строил свой бизнес, он свой. Я думал, эта история закрыта. Но месяц назад я заметил, что Михаил начал крутиться вокруг моей дочери. «Через Дениса», – добавила я. «Именно. Я начал следить. Понял схему. Михаил хочет через вашего сына подобраться ко мне, заставить уничтожить компромат, либо чтобы я поручился за него». «Поручились?» Каменский усмехнулся холодно, без юмора. Игорь Соколов – крупный бизнесмен, как и его отец был когда-то. У него новый проект строительство в Турции – курортная зона. Большие деньги – серьёзные партнёры. Михаил отчаянно хочет туда попасть. Я начала понимать. И Миша боится, что вы расскажете Соколову правду. Да. Поэтому он пытается до меня добраться, чтобы договориться или угрожать или Он пожал плечами. Что угодно. Но мне его проблемы не интересны. Каменский посмотрел на меня прямо. Елена Андреевна, мне жаль, что Михаил использовал вашего сына в своей нечистой игре. Денис здесь ни при чём. Он жертва, как и вы. «А ваша дочь?» – спросила я. «Она знает?» Каменский усмехнулся. На этот раз в его глазах мелькнуло что-то похожее на тепло. Ольга взрослая и умная девушка. Ей было забавно. Молодой человек, внимательный, интересный. Она понимала, что он женат, но не воспринимала всерьёз. Игра, флирт, не больше. Он достал телефон, открыл что-то, показал мне экран. Фотография. Девушка лет двадцати пяти, яркая, красивая, стоит в аэропорту с чемоданом. Час назад она вылетела в Европу. Будет там не меньше полугода. Учёба, стажировки. Вам больше не о чем беспокоиться. Ваш сын не увидит её, даже если захочет. Я почувствовала, как с плеч спадает груз. Спасибо. Не за что. Каменский убрал телефон. А что касается Михаила, он отступится, когда узнает, что его план раскрыли. Так было и в прошлый раз. Он не боец, он манипулятор. Когда манипуляции не работают, он уходит. Я кивнула, но внутри что-то кольнуло. Что-то в его словах. Не то что чтобы ложь, но недосказанность. — И вы не собираетесь рассказывать Соколову про него? — уточнила я. «Нет. Зачем мне ворошить прошлое?» Каменский пожал плечами. «Это было тридцать лет назад. Я давно это забыл». «Но у вас остались документы?» «Остались. На всякий случай». Он посмотрел на меня внимательно. «Но использовать их не собираюсь. Если, конечно, Михаил не начнет снова лезть в мою жизнь». Я сидела, пытаясь переварить информацию. Всё выглядело логично. Михаил виноват. Каменский его простил, но страхуется. Схема простая, но почему-то я не могла избавиться от ощущения, что чего-то не хватает. «Почему вы его прикрыли?» – спросила я вдруг. Тогда, тридцать лет назад. Вы ведь сами пострадали. Потеряли деньги, репутацию. Проект рухнул. Зачем было рисковать, защищая человека, который вас обманул? Каменский замер. На долю секунды. Совсем чуть-чуть. Но я заметила. Мы были друзьями, повторил он. Я считал, что он заслуживает второго шанса. И вы дали ему этот шанс, взяв на себя часть вины? Да. Я посмотрела на Белова. Он сидел, скрестив руки, и смотрел на Каменского задумчиво. Тоже заметил эту паузу? Или мне показалось? Каменский встал. Знак, что встреча окончена. Елена Андреевна, я рад, что мы встретились. Вы можете быть спокойны за сына. Эта история закончена. Я поднялась, протянула руку. Спасибо, Александр Викторович, за то, что уделили время. Он пожал мою руку, и вскоре я и Белов покинули кабинет. В лифте я молчала, переваривая разговор. Белов тоже молчал. И это молчание почему-то меня тяготило. Я была уверена, что и от Максима не укрылась эта заминка. Наконец лифт остановился, двери открылись. Мы вышли в холл, направились к выходу. У входа нас ждал автомобиль. Мы сели. Водитель завёл мотор, выехал на дорогу. Я смотрела в окно на проплывающую Москву. Всё должно было стать ясным после этой встречи. Но вместо ясности ещё больше вопросов. Почему Каменский прикрыл Мишу? Действительно ли из-за дружбы? Или была другая причина? «И почему у меня ощущение, что я услышала не всю историю?» Мы добрались до аэропорта молча. Прошли регистрацию, сели в зал ожидания. До вылета оставалось полчаса. Белов достал телефон, что-то печатал. Я сидела рядом, пыталась сосредоточиться на чём-то простом на объявлениях в аэропорту, на людях вокруг, на гуле голосов. Елена Андреевна, Белов вдруг посмотрел на меня. Вам показалось, что всё было слишком ровно? Я повернулась к нему. Что вы имеете в виду? Рассказ Александра Викторовича. Он был слишком складным. Каждая деталь на своём месте, каждый ответ готов. Как будто он репетировал. Я задумалась. Да, именно так. Всё было слишком логично, слишком правильно. Вы думаете, он что-то скрывает? Не знаю. Белов убрал телефон. Но я собираюсь это выяснить. Как? У меня есть знакомые, которые работали в Москве в те времена. Кто-то помнит ту историю. Я покопаюсь, поспрашиваю. Тихо, осторожно. Я посмотрела на него, этого спокойного, рассудительного мужчину, который почему-то решил мне помочь. «Зачем вы это делаете?» Он усмехнулся. «Потому что не люблю, когда меня обманывают. Предпочитаю знать о своём деловом партнёре всё». Он посмотрел на меня серьёзно. «Почему бы мне не помочь вам?» Я не знала, что ответить, просто кивнула. Самолёт разогнался, оторвался от земли. Я смотрела, как внизу уменьшается Москва, и думала, что я узнала сегодня. Что Миша виноват, это я и так знала. Что Каменский его прикрыл, но почему? И главное, что будет дальше?